«Ну, думаю, мне пора». «Да». «А ты что будешь делать?» Колдунья Вуду взглянула на цилиндр, который держала в руках. «Вернусь на болото», — ответила она. «Ты можешь остаться здесь. Не доверяю я этой чужеземной ведьме. Зато я доверяю. Поэтому и вернусь на болото. Некоторые сказки должны заканчиваться». Кем бы Элла стало, ей придется взрослеть самостоятельно. До бурых густых вод реки идти было совсем недалеко. На берегу барон остановился. — И теперь она будет жить долго и счастливо, да? — переспросил суббота. — Не знаю. Во всяком случае, на ближайшее время у меня с ней встречи не запланировано. Так заканчиваются сказки. Злая ведьма побеждена. Бедная принцесса Замарашка вступает в свои законные права. Королевская власть восстановлена. Возвращаются счастливые денечки. Счастливые отныне и вовек. И на этом обычно все заканчивается. Жизнь замирает. Сказки хотят заканчиваться. Им-то наплевать, что будет дальше. Нянюшка Як тяжело пыхтя спешила по коридору. «Никогда еще не видела Эсми такой», — призналась она. «В каком-то забавном она настроении. Такая эсми ветровозка опасна даже для самой Эсми-Ветровозг». «Прежде всего она представляет опасность для окружающих», — сказала Магрот. «Она же...» Вдруг перед ними, прямо посреди коридора, возникли фигуры змеи-женщин. Ведьмы резко затормозили. «Давай посмотрим на это с точки зрения простой логики», — негромко предложила нянюшка. «Ну что они могут нам сделать?» «Терпеть не могу, змей!» — тихо отозвалась Магрот. «Само собой, само собой, у них ведь эти самые, как их, зубы!» — нравоучительно промолвила нянюшка, будто проводя семинар. «Даже скорее клыки!» «Ладно, девочка, пойдем, посмотрим, нет ли тут обходной дороги!» «Я их ненавижу!» Нянюшка потянула Маград за собой, но та не двинулась с места. «Пошли!» «Я их и правда ненавижу!» э, «Поверь мне, и издали ненавидится еще лучше! Бежим!» Сестры были уже совсем рядом. Они не шли. Они скользили. Но, наверное, у Лили не было возможности хорошенько сосредоточиться, поэтому сейчас сестры больше, чем когда-либо походили на змей. Нянюшке даже показалось, что она различает у них под кожей очертания чешуек. Да и подбородки какие-то не такие. «Маград!» Одна из сестер потянулась к молоденькой ведьмочке. Маград вздрогнула. Змея-сестра открыла пасть. Маград подняла голову и будто бы во сне так врезала змея-женщине, что та отлетела на несколько футов назад. Этот удар не был описан ни в одном из путеводителей по дорогам и путям. Никто никогда не изображал его в виде рисунка и не упражнялся перед зеркалом с повязкой на голове. Прием этот брал свое начало в наследственных рефлексах. Он был рожден чистым, незамутненным инстинктом самосохранения. «Палочку доставай!» — крикнула нянюшка, бросаясь вперед. «Нечего с ними, ниндзячица!» «У тебя же есть палочка! Вот и воспользуйся ею!» Вторая змея инстинктивно повернула голову, следя за нянюшкой. Однако инстинкт не всегда является ключевым элементом для выживания, поскольку в этот самый момент Магрот огрела ее по затылку волшебной палочкой. Змея осела на пол, теряя при этом форму. Основная проблема ведьм заключается в том, что они никогда не бегут от того, что по-настоящему ненавидят. А основная проблема с загнанными в угол маленькими пушистыми зверушками состоит в том, что один из этих невинных зверьков на поверку может оказаться мангустом.